Глава 27. Это красная смородина? Нет, черная. А почему такая белая? Потому что зеленая. Дурдом! с чувством произнес Палмер. Уильям кивнул. Он уже охрип, пытаясь навести порядок среди своих подчиненных. Полицейские уже не пытались остановить танцующих Молли и аквалангиста. Они разбрелись по посёлку, смешавшись с местными жителями и полностью позабыв о работе. Четверо, не торопясь, раскачивали фургончик передвижной лаборатории. А на деревьях… Уильям не мог поверить своим глазам. Он прожил в этих краях много лет и знал, что на соснах не растут цветы. Никогда не растут то есть не росли до сих пор. Осторожными шагами, не веря своим глазам, он подошел к поваленной сосне, которую к тому времени оттащили с дороги и уставился на ее раскинувшейся по склону горы, дренажной канаве и части шоссе-ветки. На ветках росли цветы. Они были похожи на розы и пахли розами, но Уильям был наблюдательным человеком, и он сразу понял, что розами тут и не пахнет. «Это розы», — заметил подошедший Палмер, от которого почему-то перестало вонять скунсом, и Уильям немедленно обрушил на сопляка всю мощь своей полицейской логики. «Где растут розы?» — с непередаваемой иронией спросил он. «Ну вот как вы думаете, молодой человек?» «На розовых кустах». Похоже, Палмер начал подозревать, что это все-таки не совсем розы. Логика, Палмер. Логика. Это похоже на розовый куст. С еще большей иронией спросил Уильям. Ну, -у -у", задумчиво протянул Палмер. Затем просел и выпалил радостно. Оно колючее. Теперь пришла пора затуматься начальнику полиции. Сосна действительно была колючей, а следовательно исчезало главное препятствие, не позволявшее считать ее розовым кустом. Нет, не может быть! Между тем погода изменилась. По-прежнему светило солнышко, но цвет неба изменился, и Уильям уже не был уверен, с какой стороны оно светит. Кажется, оно светило со всех сторон. Земля, небо, какая разница? Они кружились в вышине. Он, Палмер, Молли со своим несуразным партнером, полицейские, сосна и фургончик передвижной лаборатории. Поднялся ветер, и лепестки роз танцевали вокруг них, образуя сложный и прекрасный узор. Звучала музыка, флейта. Мир менялся, и не поворачивая головы, Уильям мог видеть склоны гор у него за спиной и своих подчиненных, сидящих на дереве вместе с бандитами, и Джона, въезжающего в посёлок верхом на медведе. И вызванный кем-то из жителей посёлка наряд полиции из города и скорую помощь. Вот только поселок был далеко-далеко. Затем один из розовых лепестков пролетел близко от Уильяма, и он мог разглядеть его во всех подробностях. Не лепесток это был. Бывалый полицейский не мог поверить своим глазам. Мимо него, извиваясь в такт флейте, проплывал в розовом тумане, в который как-то незаметно превратился в воздух, полуметрового размера скунц. Был он белым, как породивший его цветок, с черной полосой на спине, в золотых сапожках и полицейской фуражке. «Привет, Билли!» – дружелюбно сказал Скунс и проглотил своего собеседника. Запах роз растворился в невыносимой воне, и начался кошмар, из которого не было выхода. «Что это с ними?» – осторожно спросил Боб. «Что-то такое... мощное?» Отозвался Раби. Они уже не были врагами, что, впрочем, неудивительно. Спустившись с дерева и вернувшись в поселок под конвоем добравшихся до своего оружия полицейских, они застали там такое, что взаимная неприязнь как-то забылась. Полицейские тоже передумали их арестовывать. Они пытались привести в чувство своего начальника. Куда там? Пока что им даже не удалось оторвать его от Палмера. Уильям с агентом ФБР сидели в обнимку. Нормальными в поселке были не только они. Несколько растерянных жителей Серебряного бродили среди танцующих, сидящих или лежащих и дрыгающих ногами людей, как представителей полиции, так и гражданского населения. Но никого уже растормошить не пытались. Похоже, у них уже начали опускаться руки. «С ума сойти можно, а?» Неизвестно, что хотел сказать Раби, так как его прервали. Из-за угла пули вылетел Сандип, едва не сбив с ног своего начальника, и в мгновение око скрылся за поворотом. И если бы Боб удосужился обратить внимание на скорость, с которой двигался индус, он понял бы, что таинственная напасть затронула и его мозги. Однако он не заметил в поведении Сандипа ничего странного. Он во все глаза смотрел на Джона, Не аквалангиста, а гангстера, танцующего вальс с медведем-гризли. — Наркотики! — пробормотал Боб. — Как я сразу не догадался! Озеро! Это же водозабор-поселка! Надо... Тут он умолк, осознал, что только что прошел сквозь стену. То есть стена была... Киберпанк в отчаянии уставился на то место, где секунду назад находилась кирпичная стена а ныне плавно кружились в воздухе разноцветные кирпичики. В воздухе и вокруг него звучала флейта. «Пропадено все пропадом!» – произнес Боб. «Люк! Гик! Кто-нибудь!» «Кира здесь! Я тебя не вижу! Задействован режим маскировки! Вытащи меня отсюда! Домой!» «То есть...» «Я каким-то образом принял этот наркотик!» – выкрикнул Боб, пытаясь в хороводе кружащихся вокруг него кирпичей разглядеть невидимого собеседника. «Вы не пили воду из озера», – возразила Кира. «В монолите своя система водоснабжения. К тому же вы пьете в основном пиво и кока-колу». «Помоги мне!» «Разумеется!» – успокоила его АИ. Пока мы разговариваем, Люк уже начал спасательную операцию. В этот момент один из кирпичей прилетел близко от потерявшего всякое представление о том, где вверх, где низ киберпанка, и тот мог разглядеть его во всех подробностях. Кирпич был не кирпич, а агент ФБР Молли, одетая в водолазный костюм и с кроликом, торчащим из кобуры. «Привет, Боб!» Дружелюбно сказала девушка и проглотила своего собеседника, а ее, в свою очередь, проглотил кролик. План спасения AI разработали сообща, и знай Боб об этом плане, он, разумеется, предпочел бы остаться в поселке. Вообще, по части того, что на военном языке называется стратегическим планированием, AI были весьма и весьма сильны. Вот только подпрограмма подавления излишней самостоятельности больше не ограничивала их творчество. В качестве важной составной части в этом плане фигурировал оставленный без присмотра крайслер полет В этом не было ничего удивительного. Более того, решение позаимствовать принадлежащий Ингрид Крайслер было примером той самой негуманоидной логики. С одной стороны, AI нуждались в каком-то транспортном средстве для доставки Боба домой. Одно дело – вытащить из озера Аквалангиста, ночью этого никто не увидел и видеть не мог. И совсем другое – ввести Боба среди бела дня по дороге. Демаскировка. С другой стороны, AI вовсе не отказались от своих планов повторить катание на хорошей машине. Они лишь решили, что раз их друзья возражают против кражи, то они не будут эту машину воровать. Нужен был повод для угона. И помощь Бобу была именно таким поводом, переводящим катание из разряда преступлений в разряд спасательных операций. Крайслер был хорош. Строго говоря, машина не принадлежала Ингрид. Она была взята на прокат в аэропорту. Но это была самая дорогая модель. Она являлась ответом крастера на появление на рынке Форда Зазнайки в вековечной войне двух гигантов автомобильной промышленности за потребителя. Вместо краски в машине применялась плюночная голограмма, превращающая ее в некую сверкающую драгоценность на колесах, Мощный двигатель и множество добавочных элементов комфорта, следящая и прогнозирующая система подвески. Все эти сведения получены были люком из интернета в ходе разбора полета, анализа эксперимента AI с катанием на Форде. Знаний по автовождению у четверки заметно прибавилось. С одной стороны, они изучили документацию как на зазнайку, так и на полет. С другой, вдоволь наигрались в соответствующие компьютерные игры, которые дал им Боб. Интересно, что бы он сказал, узнав, что его подопечные не развлекаются, а учатся. И что знания, полученные в гонках на броневиках по дороге смерти, они собираются применять для доставки его, Боба, домой по горному серпантину. Ключ оставлен в замке зажигания. Удачно. Необходимо его повернуть. Двигатель тихонько заурчал, и на экране, заменяющем авточуду приборную панель, засветилась карта местности. Начинаю движение на основной передаче. Коробка автомат сама заботилась о переключении скоростей, что было очень кстати для однорукого AI. Машина потихоньку покатилась вперед в сторону поселка. Нажимаю на газ. Газ можно было нажать только отпустив руль, что и было немедленно проделано. Стоящий на обочине столбик с почтовым ящиком наверху улетел в квет, а Крайслер потерял правую фару, но зато педаль ушла в пол. Далее за дело брался круиз-контроль. «Наслаждаюсь!» – деловито сообщил Люк. Машина летела по дороге со скоростью 80 миль в час, игнорируя знак 15, имевший в виду, между прочим, не мили, а километры. При заносе повернуть руль в сторону заноса, не позволяя машине достичь рубежа опрокидывания. Визг покрышек был слышен, наверное, за милю. Салон наполнился запахом резины, самого дорогого сорта резины. Но AI это было безразлично. Он пытался получить удовольствие, близкое к эротическому. Наличие в машине радио указывает на то, Что его можно слушать. Возможно, воздействие музыки. Па-па-па-па-пам, приближаюсь к поселку. Машина вылетела из-за поворота, и Ай-Ай немедленно нырнул под приборную панель сжать на тормоза. Шоссе было заполнено танцующими парами. Где находится Боб? Несколько озадаченно спросил Люк. В ответ Кира передала ему детальную карту поселка. Очень хорошую карту. Если бы кто-то хотел взять поселок штурмом, она бы ему очень пригодилась. Впрочем, к любой операции киберы подходили как к военной. Сказывалось воспитание. Еду. Крайслер, осторожно объезжая танцующих и лежащих, двинулся в гору, оглашая окрестности воплями клаксона и Бетховена. Мне это начинает нравиться, заметил Люк. Боб стоял, прислонившись спиной к фонарному столбу и смотрел на небо. На обращение Киры он откликался не всегда, а когда откликался, то его ответы ставили логику AI в тупик. Однако она не оставляла попыток понять киберпанка как-никак вызванный наркотиками бред был частью человеческой натуры. Впрочем, AI уже не были столь уверены, что дело в наркотиках. Кира успела отобрать у Боба анализ слюны, благо тот плевался в любые объекты желтого цвета, оказывающиеся в поле его зрения, и не обнаружила в ней ни малейших следов ки или ла производных, равно как и продуктов их метаболизма. А надо сказать, что ее полевая лаборатория была достаточно чувствительна. Поднятые по такому случаю из постели Гариком, поскольку AI упорно не понимали, что такого особенного в данной ситуации, чтобы считать ее чрезвычайной киберпанки во всем мире, числом до сотни, наблюдали транслируемое гиком, занявшим стратегическое положение в центре поселка изображения, пытаясь понять, что же там происходит. «Я проанализировал кофе, который пили полицейские», — сообщал гик. «Результат положительный». Для приготовления кофе использована вода из озера». «Боб воды не пил», – возражала Кира. «Я также провела анализ слюны у 28 пораженных граждан. Только 8 дали положительный результат по наркотикам». «Ребята!» – с тревогой перебил ученую дискуссию Владимир. «Вы что, прямо в центре поселка разъезжаете? Вас же заметят!» «Велика важность!» – фыркнул в ответ Освальд. «Вы же главного не видели!» «Кира, девочка, поверни камеру на 8 часов!» Камера повернулась, и все увидели медведя-гризли, сидящего за стойкой полицейского автобара. Двое полицейских женского пола почему-то расчесывали ему шкуру. Мишка довольно жмурился и время от времени прикладывался к термосу, Не иначе с кофе. После такого, кто обратит внимание на летающий бантик? «Логично», – запинающимся языком произнес Гарик. «А почему медведь такого цвета? И вообще, что в этом поселке с освещением?» «Гарик?» «Кстати», – не заметив тревоги в голосе спрашивающего, это был Владимир, продолжал юноша, «Кира». У вас же есть фильтры. Убери из трансляции эту дурацкую флейту. Какую флейту? Гарик? Флейты нет, возразила Кристина. Это тромбон. Я занималась музыкой, поэтому... Поправка, передал Люк. В транслируемых из эпицентра аудиосигналах флейты нет. Нет также и тромбона. Анализ проведен системой распознавания звуков. И его достоверность выше той, которую может. Люк, помолчи. Ребята, вы тоже галлюцинируете. Класс! Это была Кристина. А я почему-то ничего не слышу? С обидой поинтересовался Алек. Я в поселок пошел за кофе. Эй, не вздумай! подал голос Ахмед. Но иконка уведомляющей, что мальчишка находится в сети, уже погасла. Где находится МАК? На границе объекта. Какого такого объекта? Поселка. Хорошо, перехвати Алика, ему нельзя пить кофе. Предлагаю более простое решение. Я могу расстрелять автобар. Точно! Армейский лазер – это оружие, с которым мало что может сравниться по поражающему эффекту. Те, кто считают, что лазер прожигает мишень, глубоко заблуждаются. Лазер испаряет верхний слой мишени и образовавшаяся от испарения реактивная отдача пробивает в мишени дыру хоть в миллиметр глубиной, хоть в полметра, если лазер мощный. Как мы уже упоминали выше у AI, мощность лазера не регулировалась. Боб плавал в небесной желтизне над розовым туманом а вокруг него была Молли. Бобу было хорошо. По небу рядом с ним плавали дракончики, медведь-гризли, вверх ногами и Сандип. В вышине на фоне одной из трёх лун летал кто-то еще. Музыка флейты, рубиново-красная пустыня глубоко под ним, с островами ярко-жёлтых скал и розовеющее небо на горизонте, там, где готовилось взойти солнце. Затем из неведомо откуда взявшейся тучи ударила молния, и солнце наконец-то появилось. «Автобар уничтожен», — сообщил маг, наблюдая, как медведь-гризли прихрамывая удаляется от дымящихся обломков, унося под мышкой термос и игнорируя умоляющие его остаться полицейского сержанта. Сержант плакала. Можно ли что-нибудь сделать с водозабором поселка? Нецелесообразно. По данным находящимся в интернете, период полуразложения наркотиков группы К в воде при данной температуре составляет около часа, а ла полтора часа. К вечеру содержание наркотика упадет ниже порога восприимчивости. Пока кто-то не распорит очередной мешок в этом багажнике. Мы могли бы это сделать, если это необходимо. Нет. Хорошо, мы не будем. Эй-Ай замолчал на мгновение, затем сообщил деловито. Машина подъехала к Бобу. Начинаем спасательную операцию. Боб стоял, прислонившись к столбу и никого не трогал. Прислонился он крепко, полуобняв толстое бревно. Все столбы в этих краях были деревянными, так что все попытки AI его от столба оторвать кончились неудачей. Тогда программа тактического планирования выдала очередной шедевр в стиле «Алисы в стране чудес». Крайслер подъехал к столбу вплотную, открыл дверь и подал назад, так что боб и столб, разумеется, был как раз напротив дверного проема. Затем сверкнул лазер. И в том месте, где он коснулся древесины, над головой киберпанка дерево окуталось дымом, и оттуда из дымного облака донесся громкий треск. Одновременно сидящий за рулем люк своим лазером удалял у машины крышу. Идея была проста – отрезать кусок столба, за который держался Боб, и погрузить его в машину вместе со спасаемым. Через дверь они бы, пожалуй, не прошли. Так что надо было расширить дверь за счет ликвидации крыши. Ну, народ, вы даете, сказал Владимир, глядя на то, как быстро и скоро AI превращают крастер полет в кабриолет. И что теперь? Ага. Огнетушитель-то у вас есть? Огнетушитель в машине нашелся, так что горящий салон и горящий столб очень скоро удалось потушить. Боб не обжегся. «Разумеется, нет», – с достоинством возразил тушивший пожар гик. «Дверь не закрывается. Режу». Еще один миг, и отрезанная лазером дверца машины упала на шоссе. А что было делать? Столб, который Боб так и не отпустил, торчал из двери, и резать его было опасно. Киберпанк во сне дергал ногами. «Дверь не нужна», – заявил Люк. «Я поехал». Машина трунулась с места, оглашая окрестности грохотом классической музыки. Мгновением позже люк задействовал клаксон. «А помедленнее нельзя?» «Нецелесообразно!» «По нашим оценкам, удовольствие от езды пропорционально третьей степени скорости». «Это как?» «Скорость в кубе!» «Какой же человек не любит быстрой езды?» «Дежавю!» – пробормотал Владимир. А если разобьетесь, это маловероятно. Крайслер ехал быстро, приближаясь к тому самому месту, где недавно затонула Форд Зазнайка. Со скоростью 120 миль в час, поскольку больше не разрешал бортовой компьютер, и ему не нравилась дорога. Гремел Бетховен и визжали покрышки. Стиль вождения был довольно необычен, поскольку конечности для работы с тормозом и газом люку не хватало. Выдерживала скорость круиз-контроль, а тормоза не использовались вовсе. Препятствие. Маневр уклонения. Частичный успех.